Джулия Ши. Рок-н-ролл в учительской. Аннотация. Что делать, если ты невольно стала героиней фильма «Зачетный препод»? Тяжкий путь к креслу директора. И ты, молодая и красивая учительница, наконец-то достигаешь поставленной цели. Почти. Но вот беда. Не видать тебе повышения, как своих ушей, пока не пригреешь племянника вредной министерской крысы. Кто же знал, что новый сотрудник... Это твой университетский кошмар и большая безответная любовь, Кэмерон Блэк. А если чувства не остыли? Глава первая. Мой персональный кошмар. Ее глазами. Утро моего самого ужасного дня началось совершенно обыкновенно, но вполне бодро. Все по плану, как и всегда. Физическая зарядка, контрастный душ овсяные хлопья на завтрак и кофе без кофеина с кокосовым молоком. Может и невкусно, зато полезно. Недовольно скривив моську, в очередной раз напоминаю себе о преимуществах ЗОЖ. Натянув свой самый любимый классический костюм и черные туфли на высоком остром каблуке, посмотрелась в зеркало. Идеально. Ну почти. Громко фыркнув, отбросила со лба непокорную прятку цвета вороного крыла. Опять они все портят. Вьющиеся смоляная грива густых волос – моя извечная проблема. Упрямые завитки не поддаются никаким укладкам, биовыпрямлением, ботоксом и остальным парикмахерским штучкам-дрючкам. Даже современные цирюльники не в силах мне помочь, и косматая копна привносит нотку шального ковардака в мой безукоризненный внешний облик. «Черт, тебя раздери!» Вылетев из квартиры, Красной стрелой мчусь на любимую работу. Сегодня мне никак нельзя опаздывать!» Два дня назад. Костлявая задница привредной старухи удобно расположилась в моем обожаемом кресле. Скрипучий голос миссис Уоллиш режет воздух и бесконечно раздражает барабанные перепонки, не давая возможности сосредоточиться на словах древнего динозавра. «Кэтрин, детка, твое назначение?» «Это крупная победа!» «Поздравляю тебя!» Манера общения дряхлой клячи заставляет скрежетать аккуратными жемчужными зубами. Наверняка треск разрушающейся эмали отлично слышен даже в коридоре. «Детка! Блин, детка! Никакого уважения! Престарелая коза!» «Конечно, в полуслепых глазах министерской крысы и я малолетняя писюха с зелеными, как дебри сибирской тайги, соплями!» Мне всего лишь двадцать семь, а кресло директора лицея уже заработало. Надеюсь, ты его не пропердишь, ведьма. Изо всех сил скалю челюсти в приветливой улыбке. Шесть лет адского изматывающего тела и душу труда. Школа, куда я устроилась работать учителем литературы, хоть и числилась элитной, но по факту беспризорный колхоз с быкующими учениками. Малолетние засранцы мерились не малюсенькими умишками, а огромными кошельками богатеньких предков. Пришлось все менять. Было сложно поставить на место зарвавшихся сопляков, а возродить тягу к знаниям практически невыполнимо, но я сумела. Успех достался мне кровью, слезами и потом. Завоевать авторитет подростков чрезвычайно сложно, но возможно. Сотни бессонных ночей в поисках и разработках интересных уроков, внеклассных занятий, сленг, компьютерные игры и прочее. Сколько же мне пришлось проглотить тинейджерской фигни? Титанические усилия дали свои плоды. Уже через два года моя скромная персона стала авторитетом для всех учащихся. Практически для всех. Чёртов десятый Д. Самый жуткий класс во всей школе. Одни хулиганы и двоечники. Их лидер, Джеффри Валентайн, вечно вставляет мне палки в колеса и делает это с величайшим наслаждением. Два года назад я, заняв должность заместителя директора по воспитательной работе, сумела прийти к согласию с нахальным восьмиклассником. Я не трогаю засранцев, а они не разносят школу. Худой мир лучше доброй ссоры, и вроде бы мы даже начали ладить, но, увы, не все так просто. Моё новое назначение выбесило Джеффа, и теперь война разгорается с новой силой. И что с этим делать? Кто бы знал. Хриплое, назойливое жужжание морщинистый шепокляк возвращает меня в досадную реальность. Я лично приложила колоссальное количество усилий. Приказ почти подписан, но... Так, стоп. Что значит «почти»? Вот же сучка! Бабульке определённо что-то нужно. Ветхая швабра, возомнив себя героиней фильма «Основной инстинкт», эффектно перекидывает ногу на ногу. Э, нет, я не по девочкам. И уж точно не по бабушкам. Видишь ли, деточка, мистер Фергюсон терпеть не может молодых карьеристов. Особенно карьеристок. Старый хрыч может пойти в отказ. У меня, конечно, есть козырь в рукаве, но... Ненавижу ходить вокруг да около, встречая хитрый взгляд седовласа лисицы и спрашиваю прямо в лоб. Миссис Уолиш, давайте по-взрослому. Что вы хотите? Ядовитая усмешка искривляет ярко-красные губы, мадам уверенно произносит. Катерина, ты примешь на работу моего племянника. Должность зама по воспитательной работе свободна. Ясно понятно. «Мамину сыну корзину пристроить надобно!» «Черт! Если я откажусь, то меня, скорее всего, переведут в другое место, и придется начинать с нуля. А если соглашусь, воспитательную работу придется выполнять самой!» Выбор небольшой, и мое решение очевидно. Я не для того рвала жопу на британский флаг, чтобы упустить возможность повышения. «Идет!» Протягиваю ладошку для рукопожатия. Я знала, что ты умная деточка. Цепкая ручонка олишь Мисс Волконская. Что? Я не деточка, не девочка. Я Екатерина Волконская. Сегодня. И вот я лечу, сломя голову по коридору школы, громко стуча высокими каблуками. Сегодня нужно быть вовремя. Обычно Екатерина Волконская позволяет себе опоздать на пять минут. Этакий легкий штрих раздолбайства в идеальный образ. Приходится самой создавать недостатки, чтобы коллеги не придумали лишних изъянов. Пусть лучше чешут языками, обсуждая опоздание начальника, чем приписывают романы со школьниками. Но перед новым сотрудником по совместительству племянником министерской крысы не стоит показывать искусственно созданные несовершенства. Замедлив шаг перед своим кабинетом, с наслаждением провожу кончиками пальцев по свежей табличке, висящей на дубовой двери. Наконец-то! Конечно, нагло подсунутый работник стал нежданным ударом по моей самооценке, но не критичным. В конце концов, я прекрасно знаю, что заслужила повышение честно. Просто старая корга удачно воспользовалась ситуацией. Глубоко вдохнув, тяну ручку вниз и заныриваю в свой кабинет. Моя святая святых. Какого? Твою же бабушку за корявую ляжку. Мускулистый Верзила удобно расположился в гостевом кресле, закинул длинные ноги на стол и пролистывал черную папку с документами. Что за гулливер? Широченные плечи и темноволосый затылок вырисовываются из-за спинки кожаного кресла. Изучающе разглядываю мужественный профиль утреннего гостя. Что-то знакомое мелькает в суровых, но красивых чертах незнакомца. Что-то такое, отчего душа уходит в пятки, а сердце, слетев с катушек, выделывает многочисленные сложные гимнастические кульбиты. Так, это что еще такое? Собрав волю в кулак и выдворив пинками неожиданный трепет, твердыми шагами цокую к рабочему месту не глядя на неучтивого посетителя. «Добрый день, мистер!» Равнодушно кидая приветствие. «Кудряшка? Да ты ли это?» Звук низкого баритона сексуальной хрипотцой сработал, как удар электрошока. Мощные разряды пробежались по сосудам, обугливая тонкие стенки и сжигая необходимый для жизни кислород. Остановившись, безнадежно пытаясь втянуть воздух в окаменевшие легкие и успокоить зарождающуюся панику. «Господи, пожалуйста, я никогда тебя ни о чем не просила, никогда ни разу, но сегодня умоляю». Пусть это будет не он. Кто угодно, но только не он. Роскошно выглядишь, кудряшка. Черт, черт, черт. Зажмурившись изо всех сил, все еще повторяю свою просьбу как мантру. Или заклинание. Катерина. Ну да, конечно. Никакая магия не спасет меня от черноглазого дьявола. Распахнув глаза, встречаюсь взглядом с моим персональным кошмаром. «Кэмерон Блэк, как же я тебя ненавижу!»